Глава 25. Какое как у меня получилось привести в порядок своё лицо, а потом и мысли. И даже и сосредоточиться на работе я смогла, но настроение так или иначе было отравлено на весь день. А ещё и Тёмка позвонил. "Гель, привет, деньги есть?" довольно бодро проговорил брат. Я же вдруг разозлилась так, что окажись он рядом, и сбила бы. Тём А ты не хочешь для начала спросить, как у меня дела, что у меня нового? прорычала я в трубку, понимая, что весь скопившийся во мне негатив сейчас выплёскиваю на него. Но ведь и он хорош. И как у тебя дела? А тебя это правда интересует, или ты уже давно думаешь только о себе? Гель, ну что ты начинаешь? Да потому что я осеклась. Из кабинета начальника вышла блондинка и с интересом уставилась на меня. Первой реакцией была послать её куда шла, но её я побороть сумела. Всё, мне некогда. Пока. Брат ещё что-то пытался сказать, но я уже отключилась. И не менее нагло посмотрела на блондинку. Ривела. Крайне удивил меня её вопрос в купе с понимающей улыбкой. Из-за него кивнула она на дверь в кабинет круто. Я. У меня всё хорошо. Ровно отозвалась я, мысленно призывая себя сохранять спокойствие. Ага, вижу, нахмурилась блондинка Алиса. У тебя обед в час? Да, а что? Ты же не собираешься сидеть в обед здесь. Не собираюсь. А что? Почувствовала я себя тем снеговичком оловом из мультфильма. Сравнение вызвало невольную улыбку. А то, что к часу я вернусь. и повезу тебя на обед в одно очень симпатичное место. Там и поговорим. А то сейчас мне некогда», – махнула Олеся рукой и выскочила из кабинета. «И что это было?» Осталось я сидеть и недоумевать, глядя на дверь. «Зачем ей везти меня куда-то на обед? И главное, зачем это мне? Еще я с любовницами Крутого не общалась в симпатичной обстановке. Вот же, бывает такое». встряхнула я головой, решив, что с ней точно никуда не поеду. Зайди, сделай, позови, срочно набери, приказ готов и куча всего подобного, что я только и слышала от Крутова до самого обеда. Мне даже показалось, что сегодня он решил всеми способами не дать мне сосредоточиться на работе. Во всяком случае, как только я во что-то погружалась с головой, так сразу же он вызывал меня к себе. И все его задания почему-то не казались мне важными. Но в самом деле, не может он что ли сам позвонить в бухгалтерию и пригласить к себе главного бухгалтера? Обязательно делать это через меня. Ну из-за всей этой суеты про блондинку-то я и забыла. Но не она про меня, как выяснилось. Ты ещё не готова? Заглянула она в кабинет ровно в час. Минут за 10 до этого на обед отбыл царь батюшка. сообщив, что вернётся к трём. И я только-только смогла расслабиться. К чему? Ну мы же договорились, покачала головой Олеся. Поехали уже, если хочешь, вернуться с обеда вовремя. Я и столик уже заказала. И я поехала. Сама не знаю почему, но я решила, что спорить с ней себе дороже. Да и девушка была настроена решительно. Симпатичным местом оказался немецкий ресторанчик семейного типа. И было в нём действительно по-домашнему уютно. Правда, цены там настолько кусались, что как только я раскрыла меню, так сразу же захлопнула его со словами: "Извини, но мне не по карману. Зато мне по карману", отмахнулась Олеся. "И это будет хоть частью компенсации морального ущерба", весело подмигнула она мне. "В каком смысле?" "В таком, что за всё платит мой братец". Показала она мне золотую дебетовую карту. Братец, не поняла я. Ну да, он же твой начальник-мучитель. Так вот она что. Я во все глаза смотрела на блондинку. Она сестра Крутова. А ты думала, что я его очередная куколка на одну ночь? рассмеялась Олеся. Нет уж, увольте меня от таких бойфрендов. Мы с ним родные брат и сестра. Ну, правда, только по отцу. Как мне странно, но это известие сразу же сделало Олесю гораздо симпатичнее в моих глазах. Хотя казалось бы, брат и сестра одна сатана, если немного перефразировать пословицу. Но что-то мне подсказывало, что эти двое сильно отличаются друг от друга. Мы с Олесей сделали заказ, и на этот раз я отбросила стеснение, хоть и всё равно повела себя более чем скромно. Да и есть особо мне не хотелось. Вот что я тебе хочу сказать. Преступила Олеся к сути нашей беседы. Плакать за моего браца или тратить на него свои нервы себе дороже. Странно было это слышать от его сестры, если честно. Я не знала, как на такое заявление реагировать. Я его знаю с рождения, и когда я стала хоть что-то понимать, он уже был таким. Каким? Жёны ненавистником, сексистом, если хочешь. Опустились уголки губ Олеси вниз, а в глазах поселилась грусть. Все его девушки, мягко говоря, ничего из себя не представляют. Красивые, глупые, одним словом, блондинки, рассмеялась она. Он их так и называет, хоть мы с ним и ссоримся всё время из-за этого. Коснулась она своих белокурых волос. "На меня так называет. Ну кто бы сомневался", хмыкнула Олеся. "Идиот чёртов". Это всё из-за его матери. Она изменила его отцу, когда Серёжке было 8 лет. И именно он застукал её с любовником в родительской спальне. Это ж додуматься надо. Действительно, привести любовника в свой дом, где живёшь с супругом, глупость несусветная. Но лечь с ним в супружескую кровать это верх глупости. Тем же вечером он всё рассказал отцу, и тот выгнал жену из дома. Серёжка так и не простил свою мать. как и отказался с ней жить после развода. Но и, видно, это сильно пошатнуло его веру в женскую порядочность. Вздохнула Олеся. Ну, что ж, это я могу понять, хоть и не до такой степени. Мальчики в восьмилетнем возрасте бывают очень впечатлительными. Не нужно быть психологом, чтобы понять, какую травму нанесла Крутову мать. Тем более, что, по словам Олеси, он очень сильно ее любил, как и отца тоже. Как-то так получилось, что Олеся без утаек рассказала мне почти все о своем детстве. Через год после развода с матерью Крутого отец женился во второй раз. От этого брака и родилась Олеся. И разница в возрасте у них с братом значительная. Крутов старше ее на 10 лет. «Олесь, а можно вопрос?» «Валяй!» – сыто откинулась она на спинку стула. Обслужили нас так быстро в этом милом ресторане, что ещё даже оставалось в запасе время. И мы уже приступили к десерту. А почему ты мне всё это рассказала? Возможно, эту историю она рассказывает всем секретаршам Крутова. А было их у него немало, если верить тому, что поведала мне бухгалтер. Потому что ты не кажешься мне дурой и не похожа на всех тех, кто работал у него до тебя. если, конечно, это можно назвать работой», — скривилась Олеся. «А еще мне кажется, что мой братец на тебя запал», — хитро посмотрела она на меня. «Уверяю тебя, нет». Тут мне вдруг захотелось ей рассказать, что же на самом деле связывает нас с Крутовым. Но в последний момент я передумала. И я банально испугалась, что испорчу у этой девушки мнение о себе. Что посчитает она меня такой же глупой, как и все, кто сидел в приёмной Крутова до меня.